Глава 29. Тактика боя. Стинов подошел к окну и провел пальцем по затемненному стеклу. Легкого нажатия оказалось достаточно для того, чтобы сработали пьезоэлементы, и стекло в этом месте, где его коснулся палец, сделалось прозрачным. Главный информационный центр располагался в секторе Менделеева на пересечении центрального прохода с 12-м боковым. Прямо напротив него, в жилой секции второго этажа, выходящей окнами в центральный проход, находился штаб команды, взявший на себя ответственность в борьбе с террористами. Жильцов, из занятых комнат попросили временно перейти в соседние секции. Возражений ни от кого не последовало, поскольку часть людей, занимавшаяся подготовкой к предстоящему штурму, была одета в синюю униформу охранников. Жители были уверены, что операция проводится службой безопасности информационного отдела. Прикрыв глаза ладонями от света, Стинов выглянул в проход. Окна главного информационного центра были затемнены, но он чувствовал, что укрывшиеся в корпусе террористы сейчас также внимательно наблюдают за действиями противников. Впрочем, пока они могли быть спокойны, никакого движения в проходах, прилегавших к корпусу, не наблюдалось». Служба безопасности под руководством Пескова ограничилась тем, что, очистив проходы, перегородила Центральный и 12 растянутыми в цепь охранниками. Как обычно, в таких ситуациях, неподалеку от заграждений толпились любопытствующие жители сектора, которые, не имея ни малейшей информации о том, что происходит, строили всевозможные домыслы и пытались найти им подтверждение. Стинов продолжал наблюдать за темными окнами напротив, словно надеялся, что глаза его обретут вдруг фантастическую способность видеть сквозь светонепроницаемую защиту стекол. И ему хотя бы на мгновение откроются лица тех, рядом с кем он очень скоро должен будет оказаться, с оружием в руках, готовый убивать. Почему-то ему казалось очень важным увидеть их лица, пока они еще живы, хотя он и сам не понимал, что рассчитывал прочесть на них. Быть может, ответ на вопрос, что заставляло этих людей, постоянно рискуя собственной жизнью, стремиться убивать других, совершенно незнакомых, и полностью безразличных им людей. Как-то раз Стинову довелось видеть, как работает копьем Хук. Каждый удар его был осмысленным, и прежде чем лишить противника жизни, он видел его глаза. Сколько таких последних взглядов хранил он в своем сердце. Хук выполнял работу, которую считал необходимой, но, наверное, ни разу в жизни он не убил человека просто так, походя, только потому, что тот случайно оказался между ним и целью, к которой он шел. Стинов пытался заставить память вернуться к прошедшим событиям и показать ему лица врагов, но всякий раз перед его внутренним взглядом возникало только искаженное болью лицо высокого блондина, руку которого он проткнул метательной стрелкой. И образ этот вовсе не был похож на тип патологического злодея, одержимого ненавистью ко всему живому. Стинов оторвался от окна и оглянулся, когда позади него хлопнула дверь. В комнату в сопровождении двух спецназовцев, одетых в камуфляжные комбинезоны, вошел Медлев. «Привет!» — махнул он рукой Стинову и бросил на стол рулон полупрозрачных целлулоидных листов. «Ну и чем ты нас порадуешь?» — спросил Хук, разворачивая принесенные медливым листы. «Мне удалось достать подробные планы всех трех этажей главного информационного центра», — сказал Медлев. «Корпус имеет две фасадные стены. Одна из них...» Выходит центральный проход, другая в двенадцатой боковой. Две другие стены прилегают к соседним жилым корпусам. Этажи соединены между собой лестницей, расположенной по центру. На первом этаже окон нет. Вход в корпус только один, со стороны центрального прохода. Террористы, вне всякого сомнения, воспользовались системой аварийной блокировки, которой снабжена входная дверь. «Что она собой представляет?» — спросил Тейнер. «Стальная плита, которая перекрывает узкий коридор, ведущий от входа к холу, который занимает почти весь первый этаж». Медлив пальцем, начертил на схеме широкую дугу, обозначив протяженность холла. В центре холла расположено бюро пропусков, комнаты для отдыха персонала и небольшой зал для посетителей. В левом крыле — комнаты администрации, в правом — подсобные помещения. «Насколько надежна система блокировки входа?» — задал новый вопрос Тейнер. «Подобной системой, как мерой противопожарной безопасности, оснащен каждый корпус», — ответил Хук. «Но в свое время...» Мы проводили испытания и установили, что можно выбить плиту автоматической блокировки входа, установив в пяти критических точках сдвоенные вибромины. «Вибромины у нас есть?» Приподняв голову, посмотрел на Хука Тейнер. «А то как же!» — усмехнулся тот. Медлив достал из стопки и расстелил на белой поверхности стола новый лист, целлу Лоида. «Второй этаж», — сказал он, прижав лист по углам ладонями. «Здесь расположен объект, которому террористы должны проявлять повышенное внимание. Вот». Он указал квадрат, занимающий на плане этажа почти всю площадь. «Центральный операторский зал».